Глава пятнадцатая. Варианты целей в сцене. История в целом и каждая сцена в частности начинаются с цели. Персонаж стремится к чему-то, чего ему трудно добиться или получить. То, к чему он стремится, составляет каркас сюжета на макро- и микроуровнях. Это определяет его как личность, а значит и тему всей книги. У сцены может быть бесчетное количество целей, это зависит от самой истории. конкретной сцене персонаж может стремиться к чему угодно. Однако среди этого неисчислимого множества вариантов необходимо выбрать те, которые обеспечивают развитие сюжета. Купить розовые гвоздики в подарок на День матери — достойное решение, но если мать героя не играет роли в истории об атомной войне, то это к истории не относится и, разумеется, не может быть целью сцены. Цели сцены — это элементы домино, которые мы обсуждали ранее. Каждая цель представляет собой ступеньку развития истории. Одна цель ведет к результату, влекущему за собой новую цель. Костяшки домино падают друг за другом. Если этого не происходит, если одна цель оказывается неуместной в контексте всего произведения, то цепная реакция останавливается и история дает сбой, возможно, фатальный. Цели сюжета и цели сцены. Основной сюжетной целью героя будет дилемма, на решение которой уйдет вся история. Он может стремиться стать президентом, спасти похищенную дочь, жениться на соседке или оправиться после смерти отца и начать новую жизнь. Если разбить эту общую цель на маленькие кусочки, мы увидим, что она состоит из множества более мелких, возникающих одна за другой целей. В начале персонаж может и не знать, что он хочет начать новую жизнь или жениться на соседке. А для читателя это необходимо сделать очевидным, хотя бы с помощью намёков. Однако в самой первой сцене он уже должен понять, что чего-то хочет. Возможно, он хочет, чтобы соседская собака оставила в покое его петунии и понимает, что нужно поговорить с соседкой и заставить посадить собаку на цепь. Потом видит, что соседка — сногсшибательная красавица. Теперь понимает, что хочет пригласить ее на свидание. Затем, что нужно исправить плохое первое впечатление о себе. После этого решает, что хорошо бы купить ей цветы, и так далее, и тому подобное. Не успеете глазом моргнуть, как все эти маленькие цели сцены приведут вас прямо к общей цели истории. Наиболее важный фактор, который следует учитывать при определении цели каждой сцены, это ее актуальность в сюжете. Цели, не связанные с основной целью напрямую, женитьбой на соседке, можно ставить в побочных сюжетных линиях, однако и они должны в конечном итоге иметь отношение к сюжету, влиять на него или перекликаться с темой. Если достижение или срыв достижения цели любой сцены не влияет на общий ход истории, значит, цель недостаточно важна. Хотя цели сцены всегда будут краткосрочными, в отличие от долгосрочной сюжетной цели, они не всегда ограничиваются одной сценой и не всегда достигаются в одной сцене. Иногда история требует, чтобы наиболее важные цели занимали несколько сцен. Например, в сцене номер 3 персонаж понимает, что хочет пригласить соседку на свидание, однако этого невозможно добиться в течение одной сцены. Конкретно этой цели он достигнет только в сцене номер 11. Именно здесь в игру вступают частные цели. Подобно тому, как цели сцен подводят к достижению общей цели истории, частные цели подводят к достижению наиболее важных целей, которые, в свою очередь, ведут к общей цели. В нашем примере путь персонажа к достижению конкретно этой наиболее важной цели может включать частные цели. Несколько раз якобы случайно столкнуться с соседкой, взять ее номер телефона, послать ей цветы и извиниться за то, что накричал на ее собаку. Наиболее важные цели, для достижения которых требуется несколько сцен, не отменяют необходимости ставить отдельные цели для каждой промежуточной сцены. Однако не стоит думать, что каждая сцена должна быть изолированным островом. Каждая сцена — это лишь маленькая часть большого целого, и избежать переплетения всех частей воедино невозможно. Общие цели. Когда мы представляем себе хороших и плохих парней, Мы думаем о людях, диаметрально противоположных друг другу. Но что, если я скажу, что в лучших историях между протагонистами и антагонистами гораздо больше общего, чем отличий? Чем больше герой и злодей похожи друг на друга, тем сильнее история, тем реалистичнее персонажи, и тем глубже вы исследуете тему. Контраст между героем и антагонистом ярок лишь тогда, когда у этих двоих есть много общего. и подход к жизненным проблемам у них радикально не различается. Именно на фоне сходства становятся особенно очевидны важные различия. Возможно, самое важное сходство между протагонистом и антагонистом, которое вы можете создать, — это их главная цель. Общая цель будет в центре конфликта вашей истории. Именно она даст повод постоянно сталкивать их друг с другом. В ней также зеркально отражаются как сходства, так и ключевые различия между ними. Например, за статуэткой сокола в «Мальтийском соколе» романе жанра нуар Дэшела Хэммета охотятся практически все персонажи. В истории вечной любви и главной героини, злая мачеха, добиваются внимания принца. В фильме «Черная дыра» Питч Блэк Дэвида Туи персонажи, каждому из которых в той или иной степени неприятные остальные, стремятся улететь с погруженной во мрак планеты пока их не сожрали ночные чудовища. Два других важных сходства между протагонистом и антагонистом — их характер и ценности. Если у главного героя и его противника есть общие личностные качества, перед вами открывается масса интересных возможностей для проработки обоих персонажей. В антагонисте вы подчеркиваете все наихудшие черты, присущие и главному герою тоже. тем самым показывая, что его ждет, если он будет принимать неправильное решения. В оригинальной трилогии «Звездные войны» Люк Скайуокер делает лишь один неверный шаг и превращается в Дарта Вейдера. Роман «Гордость и предубеждение» работает потому, что взаимная гордость и предубеждение Элизабет и Дарси провоцируют конфликт между ними. В фильме Джона Тёртл Тауба «Малыш. Закит Главный герой, успешный, но недовольный жизнью негодяй, волшебным образом встречает самого себя в восьмилетнем возрасте, и младшая версия героя становится его антагонистом и отлично иллюстрирует неправильное решения, которые он принимал на протяжении всей жизни. Героям и злодеям не обязательно иметь разные системы ценностей. Истории, в которых герои сражаются друг с другом во имя благой цели, открывают удивительные возможности для исследования разных граней правды и морали. В основе скольких историй о гражданской войне, где брат идет на брата, лежит именно эта идея. В фильме «Хозяин морей» капитан Обри удивляется, почему Приватир так упорно его преследует, на что капитан французского судна отвечает «Сражается, как ты, Джек!» Поначалу главный герой фильма «Патриот» представляется ничуть не похожим на своего беспощадного врага. Однако вскоре зрители понимают, что они оба ведут войну одинаково, действуют жестоко и эффективно и сосредоточены скорее на результатах, чем на моральных принципах. В фильме «Бэтмен. Начало» и протагонист, и антагонист стараются победить преступность и сделать мир лучше, только способы достижения этой цели у них разные. Если, взглянув на своих персонажей, вы обнаруживаете, что не знаете, чего один или другой из них хочет, или если созданный вами антагонист оказался менее чем достойным оппонентом для героя, то нужно найти или придумать то, чем герои и злодей будут похожи друг на друга. Тогда у вас появится множество возможностей придать силу персонажам, сюжету, теме и отдельным сценам. Варианты целей сцены. Цели у сцены могут быть какими угодно. Ваш персонаж может пожелать сжечь пачку писем, вздремнуть, спрятаться в шкафу или потопить корабль. Однако большинство целей будет сводиться к одной из следующих категорий. Ваш персонаж захочет. Первое. Нечто конкретное. Предмет, человек и так далее. Второе. Нечто нематериальное. Восхищение информации и так далее. Третье. Избавиться от чего-то, связанного с физической сферой. Заключение в тюрьму, боль и так далее. Четвертое. Избавиться от чего-то, связанного с ментальной сферой, беспокойство, подозрение, страх и так далее. Пятое. Избавиться от чего-то, связанного с эмоциональной сферой, горе, депрессия и так далее. Для достижения этих целей он часто использует один из следующих способов. Первое. Найти информацию. Второе. Скрыть информацию. Третье. Спрятаться самому. Четвертое. Спрятать другого человека. Пятое. Противостоять кому-то или напасть на кого-то. Шестое. Восстановить или разрушить физические объекты. Вопросы о целях сцены. После того, как вы определите цель сцены, остановитесь и ответьте на следующие вопросы. Первое. Имеет ли цель смысл в контексте сюжета произведения? Второе. Связана ли цель с сюжетом произведения? Третье: приведет ли препятствие к достижению цели, а достижение цели — к возникновению новой цели, конфликта, катастрофы. Четвертое. Если цель относится к ментальной или эмоциональной сфере, например, быть сегодня счастливым, имеет ли она физическое проявление, например, всем улыбаться. Это не всегда обязательно, но демонстрация персонажем своего стремления к цели действует сильнее, чем упоминание о ней во внутреннем монологе. Пятое. Оказывает ли успех или неудача в достижении цели непосредственное влияние на персонажа, с точки зрения которого показана сцена? Если нет, то, скорее всего, персонаж для этого выбран неправильно. Цели сцены на практике. Рассмотрим несколько примеров, как работают цели сцены. Гордость и предубеждение. Цель миссис Беннетт в первой главе — убедить мужа нанести визит новому соседу мистеру Бингли. Хоть она и не главная героиня романа, в этой первой сцене она играет основную роль, поэтому вполне разумно, что первая цель — ее цель. В данной главе великолепно подана первая цель. Она не только составляет краткосрочную цель сцены, но и как нельзя лучше представляет общую цель истории. Это замечательная жизнь. Цель ангела Иосифа в первой сцене — найти ангела, которого можно послать на помощь Джорджу Бейли. Как и в романе «Гордость и предубеждение», первая сцена фильма показана не с точки зрения главного героя, но при этом моментально и точно отражает общую цель истории, то есть спасти Джорджа Бейли, помочь ему понять, как дорого стоит его жизнь. Игра Эндера. Книга начинается несколькими короткими сценами, в которых обозначены цели персонажей, за исключением главного героя, опять-таки, чтобы показать общую направленность сюжета. Первая цель Эндера — избежать встречи с обидчиками и успеть на школьный автобус. Хозяин морей на краю земли. Цель всей истории, а соответственно цель первой сцены представлена в самом начале фильма в виде приказа Джеку Обри найти и уничтожить французский приватир ахирон Зрителям дают возможность прочитать приказ, затем сразу же начинается первая сцена, в которой вахтенный офицер в подзорную трубу смотрит на море в поисках чего угодно, что может оказаться объектом их преследования. Если цель определена верно, остаток сцены напишется сам собой. До тех пор, пока каждая сцена является неотъемлемой частью истории и двигает сюжет вперед, вы на верном пути к созданию сильного и связанного произведения. Чтобы получить сюжет, у вас должен быть конфликт. Должно случиться что-то плохое. Майк Джадж. Американский продюсер, актер, режиссер, сценарист, композитор и аниматор.